Глава 22 Как я вернула свое тело, и что из этого вышло? Это был он, без всяких сомнений, тот самый собор, в котором мы с Марилой обменялись телами, и куда она сбежала из императорского дворца. Если по поводу Луга я еще сомневалась, может, и не тот самый, а просто похож, но, переступив порог собора, узнала его наверняка. Потрясающая по детализации масштабу фреска с гигантским красным драконом – первое, что я увидела, когда вошла. На секунду я застыла, впечатленная ее красотой, а потом и не сразу заметила тень в дальнем углу собора. Шорк кто-то скользнул за колонну. Я двинулась на звук. Марила звала по пути: «Выходи, я знаю, что ты здесь. На этот раз ты от меня не сбежишь». Шорохи затихли. В соборе повисла тишина. Марила затаилась. «Я не настроена играть в прятки. Если не выйдешь, применю силу», предупредила я. «И что ты мне сделаешь?» — фыркнула женский голос из-за колонны. «А вот и Марила, все такая же беспечная и совершенно меня не боящаяся. Впрочем, второе у нас взаимно». Я была уверена, что ее не придется искать и не ошиблась. «Как ты меня нашла?» — из-за колонны выглянуло мое лицо. Я аж вздрогнула при виде себя со стороны. Нет, к этому невозможно привыкнуть. Каждый раз мурашки бегут. Надо сказать, выглядела я неважно. Осунулась, тени залегли под глазами, волосы всклочены. Жизнь бомжа не пошла моему телу на пользу. Ничего, заберу его обратно и приведу в порядок. Просто тело не морило, вот она его и не бережет. — Я нашла тебя по фрескам, — взмахнула я рукой. Глазастая, значит, насупилась Марила и полностью вышла из-за колонны. Зачем явилась? А ты не догадываешься? Хочу свое тело назад. А я не отдам, а я и спрашивать не буду. Говоря, мы шли навстречу друг другу. Марила первая остановилась. Ее взгляд был устремлен на мою голову. Ты что сделала с моими волосами? взвизгнула она. Не я, а твоя мачеха, поправила я. Она пыталась спроводить меня, то есть тебя, в монастырь. Но не переживай, я вышла замуж, получила наследство и выселила ее из дома. «Ты что?» – прошептала Марила, неожиданно лишившись голоса. Хм, я свято верила, что практически не вмешивалась в жизнь Марилы. Разве что совсем капельку, исключительно по необходимости. Но сейчас я в этом усомнилась. Посмотреть со стороны, так я перевернула ее жизнь буквально с ног на голову. Вот вам и политика невмешательства. Да, нехорошо вышло. Прости, все это было вынуждено сплеснула я руками. «Но «Ну разве плохо, что дом и деньги теперь принадлежат тебе? А брак? Ты можешь его расторгнуть, он все равно фиктивный. У тебя с мужем ничего не было, клянусь». Марила выглядела так, будто купол собора все-таки рухнул, прям ей на голову. Я сомневалась сказать ей сейчас, что ее муж Каэль Данхоф или пусть немного придет в себя. Не хочется доконать девчонку. От неловкости я не придумала ничего лучше, как перейти в наступление. «Всем известно, лучшая защита — нападение». «Не понимаю, почему я должна оправдываться?» — возмутилась я. «В конце концов, это ты украла мое тело. И тоже наверняка делала с ним всякое. Вот чем ты занималась все это время?» «Пряталась в соборе», — ответила Марила. «Черт, оправдаться не вышло. Марила оказалась идеальной похитительницей. Выкуп не требовала, вреда не причиняла. Так просто одолжила тело. Подумаешь, какая мелочь. А вот и не мелочь. Чужое брать плохо». И вообще пусть возвращает. «Значит так, слушай меня внимательно», произнесла я строго. «Мы обмениваемся телами обратно. И не спорь, это уже решено. После этого я буду жить в твоем доме, а ты вместо меня вернешься к мужу. Расторгать брак или нет, решаю уже сама». Выслушав меня, Марила сникла. После всех новостей ее запас всякой она тихо уточнила. «Кто хоть он, этот муж?» Неудобный вопрос, но пришлось ответить. «Один драконит». «Что? Ты не могла выбрать человека?» «Не то, чтобы я выбирала, оно само как-то вышло...» «Как его зовут?» — настаивала Марила. «Да какая разница?» — махнула я рукой и глупо хихикнула. «Говори!» — Марила двинулась на меня, да так грозно, что я аж попятилась. «Каэль Данхов. сдаваясь, выпалила я. «Ты спятила?» — в этот раз Марила превозошла саму себя и перешла практически на ультразвук. Вот уж не думала, что мое тело способно на такой виск. Марилла опять это сделала. Выставила меня виноватой. Как это у нее получается? Она просто мастер свалить все на другого. Ладно тебе кричать, замахала я на нее руками. Тебя он ни в чем не подозревает. Поменяемся телами, и Каэль будет уже моей проблемой. Что ты все заладила? Поменяемся, поменяемся. Я уже говорила тебе, что не могу совершить обратный обмен. И не надо, я сама решила эту проблему. Ты нашла способ обратного обмена, не поверила Марила. Похоже, она не надеялась вернуть свое тело и, кажется, обрадовалась новости, что это возможно. Нашла, кивнула я. Какой? Я попрошу магию это сделать, пожалуй, я плечами. Марила посмотрела на меня совсем не так, как вначале, даже с некоторым уважением. «Выходит, я не ошиблась, ты в самом деле видящая», — пробормотала она. «Вот только я была уверена, что это свойство тела, но, похоже, это свойство души». Для меня слова Марилы прозвучали так, как будто она неожиданно перешла на китайский. «Полная трабарщина. Что за видящие, Какие свойства души? И при чем тут вообще я?» «Объясни все по порядку», — попросила я Марилу. «Про видящую, про меня и так далее». «Я ведь именно поэтому выбрала тебя», — призналась Марила. «Бабушка была видящей магини, она многому меня научила. У меня неплохо получались заклинания, но мне не передался ее дар. А без него невозможно установить контакт с магией, понимаешь?» Я медленно кивнула. «Кажется, да. То, что я вижу Электру, не просто так. Это вроде как мой дар. Тот самый, который Марила называет видящим. Откуда он только взялся?» Если бы не попадание в чужой мир, и я бы так никогда и не узнала, что у меня есть особый дар. Все, чем я могла похвастаться развитой интуицией. Я вроде как чувствовала людей. Именно это чутье помогло мне стать отличным парикмахером. Я всегда откуда-то точно знала, чего хочет клиент, что ему пойдет и что сделает его счастливым. Но до попадания в чужой мир я ни разу не видела ничего необычного, хоть как-то связанного с магией. Наверное, потому что в моем мире магии попросту не существует. Тем удивительнее, что человек с даром видящего появился у нас, а еще удивительнее, что этот человек я. Вот уж чудо женщины я никогда не мечтала стать. Я надеялась, если найду человека с нужным даром и перенесу свою душу в его тело, то наконец сама стану видящей. Владеть магией это хорошо, но недостаточно. Это лишь половина мастерства. А я всегда хотела быть лучшей. Но мой план не сработал, — пожаловалась Марила. Попав в твое тело, я сразу поняла, как сильно ошиблась. Я так и не увидела магию. Зато я до сих пор ее вижу. Именно. Выходит, дар привязан к душе. Его невозможно передать с телом. Знаешь, если ты можешь обменять нас обратно, я не стану противиться. Мне твое тело больше не нужно. Не нужно оно ей. Как у нее все просто — взяла без спроса, попользовалась, а теперь великодушно готова вернуть обратно. Ебу и надрать за такое. Но я мысленно махнула рукой на Марилу. поздно ее уже воспитывать, что выросла, то выросла. Но «Ну, раз так все сложилось, продолжила мысль Марила. Мы можем работать в паре, я владею заклинаниями, ты контактируешь с самой магией. Из нас выйдет сильный тандем. Я ж растерялась, а Марила молодец быстро перестроилась. Уже и деловое предложение мне сделала. Я бы послала ее куда подальше, но сама нуждалась в ней. Именно Марила должна помочь мне перевести дракончиков из дома Хоффов в дом Анлуанов. «Я подумаю», — ответила я уклончиво и позвала магию. «Электра, появись, пожалуйста. Пора тебе выполнить свою часть уговора». Я не была уверена, что это сработает. «Электра вообще слышит меня?» Но ведь как-то же она в курсе всего, что происходит со мной, и дракончиками. Значит, следит. Ты зовешь ее Электро, поразилась Марила моим отношением с магией. Я пожал плечами, магии или нет, а имя еще никому не помешало. Поразительно, на мой призыв, сработал. А что, может, еще выйдет из меня магиня чем черт не шутит? Электра появилась в центре собора, вся в молниях. Я обернулась к ней, Марилла, Марила так и продолжила крутить головой, высматривая то, чего не в состоянии увидеть. «Ты ее видишь, да?» — завистливо поинтересовалась она. «Тебе приходится щуриться, как-то напрягаться для этого? Да нет, просто вижу, и все. Марила хмуро глянула на меня. Весь ее вид как будто спрашивал, почему одним все, а другим ничего. Несправедливо. «Электра!» — я обратилась к магии. «Поменяй нас с Марилой телами». Как ты обещала? Драконы, напомнила Электра, и я невольно охнула. Ты чего? Удивилась Марила. Она говорит, не очень приятно, словно в тебя молния бьет, пояснила я. Ты ее еще и слышишь? Марила была в шаге от того, чтобы умереть от зависти. Мои слова о том, что общаться с магией больно, она проигнорировала, но я уже повернулась обратно к Электре. Я обещала, что не брошу их и сдержу слово они будут и дальше под моим присмотром, но я хочу жить в своем теле, сдержи, пожалуйста, слово. — За кем ты присматриваешь? — снова встряла Марила. — Ах да, я же не рассказала ей о дракончиках, рано или поздно это придется сделать, тем более если я хочу воспользоваться ее помощью, но пусть сначала заслужит мое доверие. Электра между тем кивнула, признавая мое право на собственное тело. Из ее груди вырвалась молния и ударила в пол перед старым алтарем. Что интересно, молнию Марила не видела, а вот обожженный ею пол очень даже. «Она хочет, чтобы мы встали там», — я указала на черное пятно. Я понимала Электру практически интуитивно. Следующее, что она попросила, взяться с Марилой за руки. Едва мы это сделали, как нас обеих ослепила особо яркая вспышка молнии. На этот раз ее заметила даже Марила. Видимо, сам момент свершения магии осязаем для всех. Воздух с шумом покинул легкие, я зажмурилась, пряча глаза от нестерпимого света, и несколько секунд стояла ослепленная, оглушённая. А когда распахнула веки, увидела мир с другого ракурса, и даже немного в другом цвете. Оказывается, зрение Марилы отличается от моего, только сейчас это заметила. Совсем немного, но наши сетчатки по-разному воспринимают цвета. Такая перемена означала только одно — я снова в родном теле. Чтобы убедиться в этом окончательно, я опустила взгляд вниз на собственную грудь. Какое счастье, она у меня есть! Выпустив руку Марилы, я сжала собственную грудь. «Привет, красотки!» — улыбнулась. Я скучала. Именно в этой позе, тискающей саму себя, Меня и застали внезапно появившиеся мужчины в черном. Они ворвались в собор, подобно нашему спецназу. Мы с Марилой опешили от неожиданности и застыли, причем я с руками на груди. «Это ты их привела?» — прошипела Марила. «Да я бы никогда...» — мои оправдания оборвались на середине фразы, ведь я узнала главного среди незваных гостей. «Это был Каэль Данхоф, мой дрожайший супруг собственной персоной». Радость от возвращения родного тела стремительно померкла.